Быть мужем любительницы поэзии — это дно. Но быть отцом мальчишки, который только и сидит, уткнув нос в книгу, нет, не таким баба представлял себе своего сына. Настоящие мужчины не увлекаются поэзией, и уж тем более не сочиняют стихов. Боже, сохрани! Настоящие мужчины, когда нищи мальчики, Играют в футбол, вот как Баба в юности. футбол и сейчас оставался его страстью. Когда в 1970 году проходил чемпионат мира, Баба приостановил строительные работы и на месяц укатил в Тегеран смотреть матчи по телевизору. Своего-то телевидения в Афганистане тогда еще не было. В надежде разбудить во мне вкус к игре, Баба записывал меня в различные футбольные команды, только в игре на меня было жалко смотреть. На своих ножках, спичках я бессмысленно метался по полю, путался под ногами, орал «Я свободен!», отчаянно махал руками, но никогда не получал пас. И чем больше я старался, тем меньше на меня обращали внимание товарищи по команде. Но баба не сдавался. Когда стало окончательно ясно, что ни крупицы его силы и ловкости я не унаследовал, отец решил сделать из меня ярого болельщика. Уж на это я сгожусь, ничего сложного тут нет. И я притворялся как мог. Радовался вместе с ним, когда кабульцы забили кандагарцам и вопил судью на мыло, когда в наши ворота назначали пенальти. Однако Баба чувствовал, что интерес мой деланный, и в конце концов смирился с тем, что ни игрока, ни настоящего болельщика из его сына не получится. Помню, однажды Баба взял меня на ежегодный турнир по боскаши, козлодранию, который всегда проходит в первый день весны, первый день Нового года. Боскаши национальные страсти афганцев. Чапандас, мастер-наездник, которому покровительствуют богатые спонсоры, выхватывает из гущи схватки тушу козла и пускается в скач вокруг стайона, чтобы вбросить козла в специальный круг. А все прочие участники всячески стараются ему помешать. Толкают, цепляют за тушу, хлещут всадника кнутом, бьют кулаками. Их цель — добиться, чтобы он выронил козла. Толпа вопила. В толкотне и пылище воинственно визжали всадники, под копытами дрожала земля. Мы сидели на самом верху стадиона. А под нами летели по кругу состязающиеся, и пена обильно срывалась с лошадиных морд и шлепалась на землю. Тут баба указал мне на кого-то на трибуне. — Амир, видишь, вон того человека, со всех сторон окруженного людьми, да? — Это Генри Киссинджер. — Ах, вот это кто! Я понятия не имел, кто такой Генри Киссинджер, и собирался спросить. Но в этот момент к моему несказанному ужасу Чапанда свалился с седла прямо под лошадиные копыта. Под ударами тело его закуркалось в воздухе, словно тряпичная кукла, упала на землю, соперники проскакали дальше, дернулась и застыл. Руки и ноги несчастного были неестественно выгнуты, песок потемнел от крови. Я зарыдал. Всю дорогу домой я проплакал. Помню, как баба вцепился в руль, и пальцы его то сжимались, то сжимались. Никогда не забуду отвращение на его лице, которое он не мог скрыть. Как ни старался. Позже, ближе к вечеру, я проходил мимо кабинета отца и услышал голоса. Отец беседовал о чем-то с Рахим ханом. Я приложил ухо к закрытой двери. Слава богу, у него все в порядке со здоровьем, сказал Рахимхан. Конечно. Но он вечно сидит, уткнувшись в книгу или с мечтательным видом, слоняется по дому. И что же? Я был не такой. Слова бабы прозвучали мрачно и зло. Рахимхан рассмеялся. Дети не книжки, раскраски. Их не выкрасишь в любимый цвет. Говорю же тебе. Я был совсем другой и дети, среди которых я рос, были не такие. Знаешь, ты такой эгоцентрик иногда, — произнес рахимхан Из числа наших знакомых он был единственный, кто мог позволить себе сказать бабе такое. — Это здесь ни при чем. — Да не уж-то, да. — В чем же тогда дело? Диван под бабой заскрипел. Я закрыл глаза, еще теснее прижал ухо к двери. Иногда я гляжу в окно, как он играет на улице с соседскими детьми. Они командуют им, отнимают игрушки, толкают, пинают, а он никогда не даст сдачи. Он просто мягкий человек. Я не об этом, Рахим. Ты прекрасно знаешь, — рявкнул баба. — В этом мальчике как будто чего-то Нет. В нем нет низких побуждений, самозащита — не низость. Знаешь, что всегда происходит, когда соседские мальчишки задразнивают его? Появляется Хасан и прогоняет их. Я это видел собственными глазами. А когда я дома я его спрашиваю, почему у Хасана лицо поцарапано, Амир отвечает — упал. Рахим, в нем точно нет чего-то важного. «Позволишь ему определиться самому, и где он окажется?» — спросил Баба. — «Из мальчика, который не может постоять за себя, вырастет мужчина, на которого нельзя будет положиться ни в чем».